Полчаса спустя гражданин, обладающий полным комплектом золотых рыбок, покидает центр, чтобы долгим празднованием отметить свое приобщение к радости. Если приглядеться, то жители счастливы скорее в воображении, нежели от непосредственного контакта с действительностью. Хотя они и не могут созерцать золотых рыбок, каждый знает, что те путешествуют по ветвистому дереву артерий и вен и Перед сном каждый словно бы видит, как под куполом век проносятся блестящие искорки, еще более золотые на алом фоне рек и ручейков, по которым они скользят. Больше всего возбуждает сознание, что 20 золотых рыбок незамедленно размножатся. И вот наплывает видение бесчисленных сверкающих стаек, которые снуют повсюду, скользят залобной костью, добираются до кончиков пальцев, скапливаются в больших феморальных артериях, а в еремной вене или вертка проскальзывают в самых узких и деликатных местах. Периодическое их прохождение через сердце порождает наиболее сладостный образ внутреннего зрения, так как там, по-видимому, золотые рыбки находят кровостоки и кровопады для игр, и кровохранилища для сборищ, и, скорее всего, именно в этой большой шумной закрови они знакомятся, выбирая друг дружку и испариваются. Когда парень и девушка влюбляются, они убеждены, что в их сердце золотая рыбка встретила пару. Даже зуд или раздражение тут же относятся насчет скопления золотых рыбок в соответствующем месте. Таким образом, взаимосвязываются основные жизненные циклы, как внешние, так и внутренние. Трудно представить более гармоничную радость. Единственным диссонансом этой гармонии является смерть той или иной золотой рыбки. Хотя они и долгожители, все же наступает день, когда каждой рыбке приходит конец, и ее тело, влекомое потоком крови, рано или поздно закупоривает место впадения артерии в вену или вены в кровеносный сосуд. Гражданам знакомы эти симптомы, к тому же недвусмысленные, затрудненное дыхание, а порою и обмороки. В подобных случаях обычно прибегают к инъекции сыворотки, которая есть про запас у каждого. Через считанные минуты сыворотка разлагает тело умершей рыбки и кровообращение становится нормальным. Предусмотрительное правительство призывает жителей делать 2 или 3 инъекции в месяц в связи с тем, что золотые рыбки исключительно сильно размножились и индекс их смертности неуклонно растет. Правительство генерала Арангу установило цену за одну ампулу сыворотки в 20 долларов, что подразумевает годовой доход в несколько миллионов. Хотя для иностранных наблюдателей это выглядит как тяжелое налогообложение, жители смотрят на это по-иному, ибо каждая инъекция возвращает им радость, и платить за это они считают справедливым. В случае, когда семья не имеет средств, что случается сплошь и рядом, правительство предоставляет сыворотку в кредит, разумеется, взимая при этом половину стоимости наличными. Если и на таких условиях сыворотка некоторым недоступна – им остается прибегнуть к процветающему здесь черному рынку, которому доброседное правительство снисходительно позволяет процветать к пуще радости народа и отдельных полковников. В конце концов, что значит нищета, когда известно, что у каждого есть свои золотые рыбки, и что не за горами день, когда подрастающее поколение, в свою очередь, обзведется ими, и будут праздники, и будут песни, и будут танцы.